Понятно. ничего Вот вроде тут вот всё, вот в таком вот никакой там всё. Нет, как банный лист прицепился. А он прицепился? Нет, ты. Ага. Он тебя уже и так, и сяк. А ты все равно цепляешься. Так чем меньше женщины мы больше, тем больше меньше она нас. Это же еще ещё докторская диссертация. Александр Сергеевич Пушкин. Итак, не, я, конечно, открыл формулу этого идеального мужчины. Он просто не существует. Да? Не, ну не просто не существует. Помните, да? тот, который исполняет желания женщины, которые она еще не успела придумать. <звук> <звук> <звук> ну ладно. Да пусть он исполняет только те, что придумали уже. Достаточно. Мужчин? Мужчин прибор? Желание мужчин. А можно мне правда вопрос задать, но да. слишком загадковый разговор. Ну, И... Попробуем, давай разберемся, что. Ну вот смотрите, я опять все про это ротика. Вот смотрите, мы в прошлый раз говорили, что как бы ну там жена или девушка она похожа на свекровь, да? Или как то, ну в общем на маму нужен или то Да, на свекровь. Я же говорил вам, да почему? Ну потому что она его там что-то там какие-то что... одобряет, там, хол... ну, как там. Mm -hmm. Вот. Если он любит вот это дело, то она, как... она что ли себя как-то ведет, что он вот, выход в этом ход или что? Как так происходит? А потом еще главное меня умирает. Еще понял, что я что-то такая. Итак, давайте так, если говорить вот про это дело, mm -hmm. я сказал, что это на это дело можно вообще отдельный семинар проводить. Более того, когда я работал mm -hmm. с наркоманами. Так это очень такая поставь широкая. Если вы приведете мне 20 алкоголиков, то каждый начнет пить по-своему. по своим проблемам. Нельзя говорить, что все алкоголики это вот потому, что есть алкоголизм, есть бытовое пьянство, есть алкоголизм-игра. Я можно, можно сказать, что да. как правило, женщина, мечтающая и умеющая играть роль жертвы. Выберите себе мужчину потенциального алкоголика, либо уже алкоголь, пьющего. Ей надо в этой роли остаться. Алкоголик от меня лучше подходит. И она его ни за что не бросит. Но если он бросит пить, друг, угу. она с ним не остается. Ей что... надо, необходимо быть в роли жертвы. То есть жертва героини такая. есть товар, который это удовлетворяет. Вот эту ну, значит, спасительницы несчастной, которая вот этого не, не такого вот слабого и какого-то тащит на себе, и она всем об этом хвалится или жалится, да, ее все жалеют, плюс ей все помогают, плюс она сама еще себя внутри, где-то там и внутренний родитель хвалит и говорит, что какая-то ну, молодец. Тогда получается, ну получается, что женщина выбирает мужчину похожего на Окса, если... Мужчина, на 2. возможно, да. Да. А если сказать, что сначала женщина выбирает, как бы, уже вы его выбрал, а потом он ее... А не да? Нет, вообще mm -hmm. выбирает женщину. Да. Ну, значит, она вот. выбирает. Вот. Так равно с что-то связано, да. да, да. То есть, тоже. Ну, ну как же вообще нет. выбирает вот мужчин вообще? Я вот для того-то вас и спрашиваю, пока вы интуитивно вы будете 15, 20 раз, раз наступать и все на одни и те же грабли. Задуматься пора, да? Вот пока вы не задумаетесь, помните, у нас есть эмоционально-оценочный центр, который работает 30 тысяч раз быстрее, чем двигательный, двигательный работает 30 тысяч раз быстрее, чем интеллектуальный, и интеллектом вы ни хрена не успеваете понять, как это вдруг у вас родилось «мой». А какой «мой» из-за чего, и вы все время будете опаздывать. Страсть рождается немножечко раньше. То есть вы сначала оценили мужчину интуитивно, как вы говорите, а потом уже пытаетесь с ним наладить отношения. И поэтому как вы, вы все время будете выбирать тех же самых? Не, ну, конечно, может быть других, они кажутся так, но тем, тех же самых. Ну, более того, вот если говорить про алкоголиков и так далее, есть такая очень неутешительная статистика, как только мужики бросают пить. В семьях, где алкоголики бросили пить, в 70% разводов инициаторами этих разводов являются жены. Это, в общем, мне очень интересно послушать про то, как мы умираем сердцем и умом. Потому что ошибка мне тягостна тягостно все это вся этого. Вот. И Итак, пока вы на интеллектуальный уровень не вынесете систему выбора. выбора. Пока вы не внесете корректировки в систему оценок, Нужно туда. своих ценностях. Да, пока вы не разберетесь в своих ценностях, вы будете выбирать одних и тех же на автомате. Пока автопилот не получит хоть какую-то корректировку. Почему? Мы проконтролировать себя не можем. Но мы можем себя запрограммировать на будущее. Вот почему, когда я веду плотную группу, например, условий занятости, я говорю, результаты вы получите не раньше, чем через месяц, не раньше, пока это все перелопатится, пока это уйдет туда, пока вы это попробуете, пока поверите, о, она правда работает. И только после этого привычка, любая привычка фиксируется, нарабатывается, вернее, месяц, а фиксируется до полного автоматизма очень интересный срок, 9 месяцев. Все заполнили? Вот через 9 месяцев она становится вашей сущностью и незаметной для вас. Интуитивно. И вот тогда что-то изменилось в оценке. Да, мне нравилась женщины в белом, а теперь я люблю в голубом. То есть, чтобы изменился выбор, надо что-то в нем где-то там понапутать. Или хотя бы вынести в осознание. Почему, что и как. Это ну, индиктуальный уровень, да, я там могу мозгами выбрать человека. Что хорошего в нем? Ладно, ладно, ладно, ну, Наверное, ну, просто один, допустим, если прикасается, то приятно, угу. а тот, который мозгами убрал, он прикасается и прикасается, ну что такого, приятно, да? А Должно он, быть, такой, оно то, неприятно. Тот, который сердце может быть в руках, в глаза смотрит, это такой. А этот, ну, смотрит, ну, о, здорово, как бы. как какой-то. Или еще хуже, вылупился? Какой интеллект? что вылупился? Вот я говорю. Ну, он понимает, что этот надежный и не бросит в беде, и с ним детей можно, его он принесёт в зубах, да? учишь. мама мамой на того прикрыт. А вот от которого, Мороз, похоже, тут аферист и вообще с ним, не то, что там семью, с ним на улицу страшно. Можно не вернуться. Можно не вернуться. Ну есть же такое? Ну в чем причина-то? Ну, он хороший, надежный. А блин, не то. Ну, значит, не твоя половина просто еще. Значит, та половина. Как ты там образ? как прикасается мне это, что ли? Ну я вот, например, этому не хочу. Как выбрать? Ну, все короче, я хочу Все прям вот хорошо Ой, вот тогда. Они как аферисты пахнут, что ли, под руководством. Я не знаю, аферист пахнет. Приятно. А который вот тут он пахнет. Это кому как? Аферистка, аферист не выберет. Только в кино. Только в кино. Вот они сошлись, друг друга увидели. Хотя вот, ну да, что-то там. Сердце не выберет. Никак. А вообще мы выбираем похожих или наоборот противоположных? Женщины противоположные, чтобы дополнить эти качества, которые их тут не хватает. Да. То есть противоположные? А мужчины себе подобных. А, волны-то? Вот. А, а зачем? Это на прошлой мы... Нет, нас тянет <свят> подобным, это когда мы себя узнаем. Это... Для того, чтобы узнать свою. Отличить вот, это. Имеется ввиду, автомобилисты кучкуются с автомобилистами, рыбаки с рыбаками. Для я... чего? Для того, чтобы знать, чем я отличаюсь от остальных автомобилистов. Это тоже противоположно да. Не, ну так естественно. Да. Да. Не, да. но если вот покупает... амеба, например, ему нужна какая-то вертихвостка, да? Конечно. Такие образные, Ладно, и тогда еще один момент. Ой. Это я уберу. Хорошо в да? Да будет свет. Да, полочка внизу положила. Да ладно, пусть здесь стоит. Не мешает. Итак, оказывается, вы опять же попадаете в зависимость от нашей логики. Мы же, оказывается, думаем, Думай. Все словами. Все мы думаем, мы думаем словами. словами. Да. Картины. Вот, а потом Почему? на этих словах всплывают картинки. Слово это вообще очень интересная вещь. Очень интересная вещь. Слово это адрес в карте мира. И поэтому иногда говорят, вот слова нет. Там Слово «не», предлог «не» не работает, э, подсознание его не воспринимает. Воспринимает, только немножко не так. Просто надо знать систему выбора. Вот если я вам, конечно, всем сейчас скажу, все дружненько подумайте не о белом медведе. Понятно, да? То образ белого медведя, вот, вот как вы хотите. На этом построена половина техники галексонианского гипноза и так далее. То есть адресация. Но есть еще интересная вещь. Помните, да, там правая и левая полушария, правая работает на образах, левая на словах. И вот мы, оказывается, никогда не проводили нотаризацию своих слов. И более того, у нас есть такая ошибочка хорошая, помните, мы говорили, достоинства и недостатки. Есть качество. Вот есть качество. Так вот вы являетесь заложниками того, что вы видите недостатки, ищете достоинства и не понимаете, что это одно и то же качество. Хм. Да. Ой, очень интересно. Почему я всем всегда рекомендую? Если вы хотите вот оценить что? своего мужчину, так. Что? Я смысл, я говорю, все, доходит, думаю. Потихонечку доходит, да? Да, я понимаю, что вы хотите найти смелого, но у вас раздражает наглость. И поэтому нормальных мужиков нет. Наглые. Одни наглые. А смелых куда? Да, но ну, вам нравится скромность, но вы не любите какие тюкти, блин, амеба. И вот мне все время спрашивается, чем отличается вот это от этого, это от этого. И в женской голове это вообще очень трудно перепутать. Я удивился, когда женщина не слышит сама себя. Вот вчера проводил э, группу для своих сотрудниц на работе там. И вот я говорю, ну вот у вас какие требования к мужчине? Незавышенные. Я говорю, я еще ничего не спрашивал. Я просто спросил, какие у вас требования к мужчине? Незавышенные. Ну пусть хоть. Я говорю, что значит «хоть»? Это профессиональное слушание называется. Психолог уже это услышит. Что значит «хоть». Я говорю, что означает слово «хоть»? То есть это... Я говорю, должно второе да, слово, не говоря да, уже да. «о». Так или не я так? Уже о. Вот здесь слово «хоть», ага. «хотя бы». Ну, чтобы не прошу, но «хотя бы». Не говоря уже «о», хотя бы вот это. Так или не так? Она говорит, я требую. Так это требование или не требования? Требование, конечно. Итак, сейчас я вам хочу немножечко рассказать об относительности наших оценок, об нашей эмоциональной сфере, немножечко, самую малость. Это вот иногда, когда я веду группу, мне говорят, вот ты же не, ненавистник, ты так обсираешь женщин, вот так вот, прям вот такие, прям такие дуры, сволочи, стервы там, и так далее. А мужики прям такие, прям прямо прям уюю. Я говорю, не, мужики, нам, у, у женщин, надо учиться, учиться и учиться. Потому что у нас только ширше. А у них шире. Вот я столько лет учусь, и у меня ну, чуть-чуть ширше я теперь уже. Да шире я мне далеко, но уже не ширше уже, И более того, вот то, что мы ограничены, тупы, Они нас не могут понять, почему вот нам надо получиться у них. Это вот как раз грандиозный их шершини логики. У них настолько логика нормальная. Вот есть такая шутка. Говорит, Женщина думает, что если правильно помолиться, то дважды два станет пять. Но это действительно так. Мы смеемся над этим. Но это действительно так. И вот когда я понял, что ничего в этом мире объективного нет, а есть только субъективное, вот тут я начал у них учиться. Потому что иначе наши мозги ну, не, не осиливают это. Более того, почему аферисты обыгрывают обыкновенных лохов? Потому что у них степень мышления намного шире, чем у нас чем у нас у Лоха. да, и вот поэтому женщины они гораздо более аферистичны, чем мы, я сколько смотрю, я чувствую, насколько мы эти лошарики, по сравнению с ими, Я у них научил, начал учиться, это хорошо по слова написано, Мне говорят, что теперь мне женщины предъявляют претензии. Как это вы так можете одновременно объясняться в любви и тут же лягнуть копытом? Они говорят, учителя хорошие были. Так вот, сейчас я расскажу прелесть женской логики. Можно? То, что для них само собой разумеется, для мужиков это все. Срывает крышу. Итак. Что, разве не так? Mm. А, правильно, потому что написано на, на мужской логике. Вот это полностью нормальная, <реку> субъективная женская логика. Согласен, что Так, мне сейчас Вот сейчас я не вас спрашиваю. Я сейчас мужиков спрашиваю. Правда дебилизм, да? Мне тоже кажется дебилизм. Где-то так. Сейчас, ну, дождите, сейчас, все нормально. Это очень хорошо. Потому что дважды... Да? Есть такой еще хороший анекдот. Э, два, два новых русских просыпаются в спахмель. Один, чтобы резко... Если слышат, дважды два, сколько тут, а мы продаем или покупаем. То есть, в этом мире нет ничего объективного. Так вот, мужики, к сожалению, заложники объективной логики. На самом деле... Плюс 5 минус 5 не равняется 0, а равняется минус 3. На этом поставлены все игры в нашем кучерявом обществе. Итак, представьте, у вас было 0 рублей. Вы участвуете в игре, и вам говорят, что выиграли 5000. И тут вы их теряете из-за какой-то оплошности. Какое у вас настроение? Или украли по дороге. Или украли по дороге. Ну, домой. Домой а. не донесли. Что, ноль будет настроение? Или я что-то не запонимаю? Это у женщин, спрашивали. Да, и у женщин, и у мужчин. Это да, да, мужчин... будет и у мужчин, и у женщин минус три, извините. Я извиню. мужик себя быстрее успокоит, а женщина нет. <смех> <смех> вот и я про это же. Ну, как пришел, так ушли. Да. Я их не доровала, Бог не дал бы взял. взял. Бог дал бы взял. Или еще как-то. У него столько эмоций нет. А вы как разгонитесь, и там получится еще кучеряй. Там есть тридцать будет, <смех> <Но> Это <смех> позже. Это уже намножить на X и в периоде пошло. Нет, нет такая эмоциональность, точно. Нет, нет, нет, нет конечно. Сморячего дня, Вик, пять тысяч, может, тебя не потеряло. Если я не мела, не потеряла, не буду жалеть. А если ты вышла замуж, и он а это не ест, а потом, потом он ушел, как настроение? Не строение? знаю, я была не отдача. Нет, это во времени. Это поправимо. Во времени растяло. В течение года, например, получил вроде, ой, все классно, так и надо. А потом чик через год шло. Уже забыл то, что я думал, как пришло, а как услышали. раз отключили, при... конечно. Нет, вот пример с мужем, он более... какой-то. Да, потому что деньги не дают. Деньги это как-то... Нет, ну я, Герта, Кому, кого, кого что зацепит, да? Все. Есть люди, которые... А как сделать человеку, чтобы человеку было хорошо? Надо сначала решить его, а потом ему это же вернуть. Счастлив mm -hmm. будет, так идиот. Желательно, чтобы он был в норме, надо вернуть чуть-чуть меньше. На этом работает половина нашего государства. Что-то разве не так? Опять про мужа, да, скажу. Если э, вы no. виновали мужа, и он попал в реанимацию, скажем. Вот как у в было в Жена узнает, что он гуляет от него со всеми артистами, хочет от него уйти, он попадает с сердечным приступом в клинику, ему делают операцию на сердце и говорят, что он вообще просто может умереть. Она его сначала теряет, что он умрет, да, потом, когда он выживает, он, и ей возвращают мужа из больницы, представляете, там настроение, там все, я тебя люблю, там, Да ладно. Внимать на всех любовниц хоть живой остался, угу. и все, и живут, и семья в очередь, крепкая. <как> потому что ну, уже да. потерял, уже все, уже минус пять. Вот если минус пять в начале, то каждый раз приходит домой, ой, живой пришел, и машина не сбила, от приступа не умер, и вообще ничего нигде. Вот это к вопросу, как встречать мужчину, да? Так как? Нормальная логика? Женская? Ну, Наверное, не знаю. Нет, вот вам она более понятна, чем мужика. Я буду вот Ну а, блин, понятно. <связь> <связь> <связь> ну, <связь> ну как, она понятна, но как-то не очень. <связь> не, ну вы тоже можете пойти ногу бить, если у вас вам зарплату то не выдадут. Если не выдадут, да, это естественно. Ну, вы это ну, уже рассчитывали, что заработано. Но, <связь> заработано, да. Но вот э, помнишь та ситуация чудная. Когда пообещали заплатить вот столько, ага. но мы не можем попасть вот на этот семинар. Ну ладно, потеряю ее. А, это когда да да, да. Напомню. Мне предложили семинар вести за деньги платный, да? Там две лекции. И получилось так, что семинар сорвался. Или я, раздум... а, я раздумала эти, ну ладно, говорю. То есть я еще не работала. Я их еще не заработала, эти деньги. Мне только предложили, у меня появилась возможность их заработать. Только возможность. Я уже все говорю, ну ладно, потеряю что подумаешь. Потом сижу сама села в минус. Чего я потеряю? Я, ты их еще нибудь потерял, еще и не, не имела. То есть логика? Ну логика, просто... я их уже потеряю. Да. да. То есть минус пять. Ну ладно, ну ничего, ну не страшно. Анекдот, могу, так... термост... анекдот про эту логику есть хороший. Этот друг своему другу я звонит. Потрату, Слышь, ты меня... это? Ты к нам в гости больше не приходи. Ты вчера был у нас в гостях и серебряные ложечки пропали. Да ты что, я не брал, ищите, вы что, я никуда, я ты?» Через неделю звонит. Ну что, нашли ложечки? Нашли, ну ты все равно не приходи. Почему? Ну, ложечки-то нашлись, но осадок-то остался. Так вот, осадки, наверное, такие остаются. У женщины. В таком случае это на Кто больше эмоционален? Женщина. Я почему говорю. Вот есть логика, есть эмоции. Вот во всем. Кристализовать. <кристина> вот мужская эмоциональность по сравнению с женской. Я говорю, все. Давайте сравним. так. Вот ну, если же спросить... Вот если про бабство, то и мужчин бывает. Те, которые заражены. Бабство у всех. Я почему сказал? Mm -hmm. Mm -hmm. Более того, бабство еще прогрессирует. И сейчас в обществе мужиков, зараженных бабом, бабством столько, mm -hmm. что. Ой-ой-ой. Очень много. Ну, я не главное, чтобы оно не так сильно прогрессировало. А как себя уберечь от этого? А? А как себя от этого уберечь? А вот эта вот система претензий и недовольства, ко мне мне должны. Вот когда система мне должны, дальше вот, когда вот это вот берешь, <coughs> рисуешь, вот на самом деле мир, он вообще-то нулевой. Он не хороший, не плохой, он просто ноль. Вот это, вот это, это наше ожидание от этого мира. Что? Вот это получается, та самая противная реальность, угу. которую мы якобы воспринимаем. А вот это наше состояние. Если мы расположены к миру, что нам должны, плюс пять, то все в этом мире будет восприниматься, как нам не додали. Не важно кто. Бог не додал, государство не додало, муж не додал, жена стерва не додала. Не важно, кто дети неблагодарные, скоты, кто их кто с такими вот я не я, я на работу. Это чуще Это да. твоя мама испортила. И так не важно кто. Не мы такие жизнь такая. Правильно? И вот это общий наш осадок. И чем больше мне то значит мне должны додать. И тут уже не просто плюс 5, Это плюс 8. А раз плюс 8. Минус 8. А раз минус 8, здесь еще больше, да ебает сотый. Да сколько ж можно-то? И вот это болото претензий засасывает так, и человек уже недоволен всем. Он уже брюзжит и брюзжит и брюзжит и брюзжит. И погода И эти тут ходят. А это что сидит, тут вклывается? Да что, это чайник что ли? А это чуть кофе, что ли? Ига. <смех> Спокойно. <смех> И так далее. Ну тогда как лечить-то? Как сделать, чтобы человеку было хорошо? начало все отнять, а потом вернуть хотя бы часть. И как с ложечками будет? Либо они будут не правильно. Нет, Ложечки у тебя здесь. Нет, ложечки потеряли, нашли. Угу. А откуда осадок? Осадок это ожидание к человеку. Вот к чему. -то. Если ты его обвинил, он тебе должен был уже сколько? Вот у меня нет ложечек. Теперь он мне за эти ложечки должен, знаешь, сколько? Мы для чего, вспоминаем, да, для чего мы обижаемся? Хорошо, что я туда не положил. Тут играть, тут не играть, тут пятно рыбу заворачивали. Мы зачем обижаемся-то? Вспоминаем. Чтобы кто-то был нам что-то должен. Правильно, заполучить что-нибудь. Мы же этого хотим. А да. Ущерб. Теперь ты.. А муж-то моральный остался? Да. Пока искали ложечки-то. Мы на усили... тебя. Как тогда? Мы на тебя время потратим. На... Ты все, парень, ты не прав. Можешь даже сам решить, по поскольку нам сколько ты назначить хочешь пенсион. Что тут непонятного? Ты же это не вернул, а долг ты процентами? А, ложечки нашел. Интересный ты. А компенсацию морального ущерба. Засадок. Засадок-то вот он где. Вот отсюда. Это все вот это. Вот это кажется. А вот когда ты все потерял, тебе никто ничего не должен. Там уже как в анекдоте. Это, помню, у меня еще первый сын. Реально, ему было три года. Выходим на улицу, погулять. Весна, такая лофа. Он выходит в комбинезоне, этих на четыре костей. Мама там, о, а он стоит такой счастливый. Говорит, хорошо, хоть не весь упал, только коленки заморал. Вот он счастливый. Он понял, что он мог упасть весь, а он упал и весь. Его у него как раз у него счастье полные штаны. Ему не то, что не додали, это вот то, что называется в стакане. Полстакана. Стакан наполовину полный или наполовину пустой. Да. Ну да. Допустим, ну, В вот данном случае получается, что оптимизм как бы не очень хорош, да? Почему? Ну, потому что вот ты ждешь, что тебе плюс 5 должны. Это нет. Вот запомните, оптимисты это вот наше состояние. А, это уже конечно результат. Да. Вот когда я вижу оптимиста, счастливого, это значит, комната твоей жизни, жизни ничего да, не да, ждет. Да, да. Вот когда настраиваешься, что тебе никто ничего не должен, ты ни с кого ничего требовать не будешь. И у тебя постоянно будет плюс два. Может, Господа, не ведь не может быть, может. могло бы и слушать. Есть такое выражение, во-первых, мало не у того, кого мало, кому еще хочется. Да. Вот я не умел ценить жизнь, очень. Пока меня так же не приперло хорошо. Это сейчас у меня жизнь как призовая игра. Когда меня болезнь приперла, я не мог подняться на второй этаж. Вот встану так вот. Вроде молодой мужик. А дальше второго этажа, пройти подняться не могу. И когда сейчас? Не, я точно так же забегаю на четвертый этаж. Ну, конечно, не так, как раньше. Но радостью у меня. Гораздо больше снега я сам. Я сам, пока еще забегаю на четвертый. А ведь полгода назад я не мог этого сделать, допустим, и так далее. А ведь могло быть и хуже. И когда готовишься, вот к этому, помните, когда я рассказал про три пути прохождения карты? О, три пути прохождения карты. Так вот, то же самое. Когда мы приготовились к худшему, жизнь почему-то начинает налаживаться. С этим пока понятно? С этой логикой. Итак, и почему мы во всем этом путаемся? Потому что мы путаем теплые с мягким. У нас есть два вида логики. Помните, в самом начале у нас есть аристотелевская логика и квантовая логика. Было такое? Mm -hmm. Логика полутонов и оттенков и временности. И логика математическая, 1-0, единицы 0. Да, либо да, либо нет. Так вот, чем хороши русские, тем, что у нас эта логика чуть-чуть пошире, не поширее, чем у иностранцев. А вот среди нас русских у вас женщин логика еще шире, чем у русских мужиков. Поэтому все изобретения делаются русскими мужиками на благодаря вам, русским женщинам. Это потому что вы считаете, что это возможно, он говорит, прошу. Ну давай попробуем. О, правда получилось. <с> если не они бы вообще, мы до сих пор бы сидели в этом в пещере и жрали бы обгорелое мясо, если бы догадались костюмаж. Они так они-то не пользуются не нашими изобретениями. Когда но проанализировали. Я, они их не они не все наши. Когда проанализировали все изобретения, сделанные 80% всех изобретений сделаны русскими. Либо выходцы из России. Забавно, но факт. Ну, это не я, я за что купил, за то продал, и я верю в это. Почему? Мне понравилось... Мы не такими евреями выходим из России. Ну, пусть даже. Так вот, менталитетом является, самое главное, оценка менталитета является язык. Потому что мы думаем словами. Помните, говорил? Евреи скорее купили. Вы видите, я у у него узкого дурака, Да все эти милинштейны там, телевизоры, да, <сас> <церкви> <церкви, сас> да, ну, <все> это <сас> же фамилия, ну на самом деле, <сас> ну <сас> что. Там может быть. Можно да. Да. Да. Ладно, да. может быть. Ну, ну вот аристотелевская и квантовая логика мне понравилась, когда вот эти приехали американцы. Я вам рассказывал, да, нельзя же быть наполовину беременными? Говорит? <сас> Нет? Это у нас, когда еще работал в наркологии, приехали американцы учить нас, как правильно работать с наркоманами. А у нас такая хорошая компания собралась. Психотерапевты, то есть эти наркологи, психиатры, психологи, у всех с моралью хорошо, все сидят и слушают правильных американцев. И у нее такой веский аргумент, она говорит, ну нельзя же быть наполовину беременной. И тут кто-то из наших клятвов, ну почему, вдруг рассосётся. Мы такое хаха -ха словили. она зависла, так смотрит на зал и переводится к Марине, раз, там что-то, у нас второй приступ смеха. Мы думали, как это, Марина что-то объясняет, объясняет, объясняет на английском. Утой глаза открываются, он опять на нас смотрит, у нас третий приступ смеха, мы уже ржом даже не скрываем. Смотри, как он поворачивается, он ехать не знаю, как ей объяснить это. Ну и не знаю. У них этого нет в логике. У них слишком математический язык. Вот у них есть «at five и «bast» ⁇ это 5-5 блок ⁇ И бас это в 5 часов. А у нас часов в 5. Это с 4 до 8 вечера. Или как говорит задорнов после праздников. <смех> Мне кажется, все время хочется спросить, после каких у нас праздники через день. А или говорит, не это, это непрерывный праздник. <смех> так? И вот поэтому часов 8, или как он там говорит, да, наверное, нет. Да нет, наверное. Да нет, наверное. Да нет, наверное. Чай говорит, хочешь? Да нет, наверное. <смех> И он не может эти три слова объединить во дву логику. Да, нет или наверное. Это вот, анекдот есть, только в русском языке можно а, положительными словами сказать отрицательно. Профессор что-то там какой-то ведет, там то все, он говорит, так нельзя. И студент такой, ну да, конечно. Ну да, конечно. То есть, это вот одно. Более того, когда начали проверять, думают, может быть, это шутка и так далее. Это когда эти ФБР и ЦРУшники готовили офицеров для того, чтобы они могли общаться и поняли с русскими, с русскими и в России. Вот. То есть, настоящих американцев, я, я проще наших перекупить, но они хотели своих. Вот. И они пытались изучать русскую литературу. И говорят, вот там был даже у них клуб среди офицеров, я изучал русская литература, кто хотел. И вот там было это, на ней, вот это там была такая фраза, этому там было лет 50. И когда я их начали спрашивать, сколько ему было лет? 50 лет. А может 51? Нет, 50. Вот уже не сказано, что 50, но вот лет 50. И они никак не могли понять, что, что такое лет 50. Для них слово приблизительно. Это сколько? У них нормально. Сколько вешать в граммах? У них с этой логикой... Вот точно так же мы, русские мужики, отличаемся от них. И когда мы начинаем к ним приспрашиваться, они нас смотрят как на идиотов. Что сам не понимаешь? На нормальный вопрос он задает какой-то ненормальный еще один вопрос. Или говорит «не знаю». Или говорит «не знаю». Это же вообще дебилизм. Абсурд. Я про это же. Сейчас я немножко мужикам логику раздвину, чтобы вы поняли, что любое слово есть ложь. А вам потом задвигать, да? А вам задвигать-то? Бесполезно. А? Бесполезно. Что бесполезно, задвигать или раздвигать? Им задвигать, а уже бесполезно. Они в математическую логику, они, конечно, понимают, но, Проще же, но они же примитивные. На нас думают. Это тоже старое то, что на соревнованиях по женской логике и генератора совершенно чисто. Да, а мы себе этого позволить не можем. Для нас это нонс. Ну подумаешь. А у них ну немножко, ну шутя. Сбилось с верного путя. Ну ведь я же дитя природы, хочешь дурное, Ну дитя. Ну ты вчера ругался, что ты болтун. Сегодня ты что молчишь? Для нас уже все. Ну сказали, раз ей не нравятся болтуны, я заткнулся. Я уже жду, а ты наконец-то, что говорить? Алексей, что ну, ты этот шестередний, он точно не может понять Нет, Несколько раз уже спрашиваешь, что мама за сколько, несколько это сколько. Ну, я говорю, два, три, четыре, я вижу, что надо. Может, приходит домой, да, вот, что-то там, видать, напокосил раньше, что жена ему плакат. Я с тобой не разговариваю. Он такой, ну, не разговариваю, все. Телевизор включился, есть телевизор. Она пишет Она пишет еще подходит, закрывает телевизор и еще один. А знаешь, почему? Да, классика. Или как? Жена мужу говорит, мне тебе больше нечего сказать. И после этого полтора часа слушает, почему. Да. То есть, ну, это да. Это, И бывает, на самом деле, наоборот. Когда, например... Семья бывает даже однополой. когда себя мужик ведет как баба. Я согласен, бывает все наоборот. Более того, вчера на клубе говорю, как я устал от претензий. Вот мужики жалуются на женщин, женщины жалуются на мужиков. И если, не дай бог, в семейном консультировании пойти по расчету претензий, получится программа ОК. По Что? Вот. А научиться не, не это? Люди добрые, посмотрите, какой он козел. Что разве не так? так. У нас все, вся ругань в доме. Я живу в старом доме, сейчас мы пенсионеры, а когда-то они были молодыми. Они всегда выбегали поссориться в подъезд. Ну как бы заперлись бы в, под, в, это, в своих квартирах. Там и там ругались. Ну, они выбегали в подъезд. Да. Ну, потому что когда надо объяснить этому козлу, а он не врубается, что он козел. И она кричит на весь подъезд, чтобы хоть весь подъезд его осудил. Да. А он на весь подъезд нарет, какая она стерва, чтобы все на нее пристыдили. И в итоге они орут, они не орут для кого, только для себя. А потом они все тихонировали, да вот. Да, а те, кто сунулся, получили... А там хочет не предъявлять, не предъявить. А на основании чего? Он так на основании найдется. основании найдется. Да, человек, Тебя найдется. Да. Но претензии тоже разные бывают. Да. Вроде как вот... Он тебе ничего не должен, а он там ходит налево и направо. Я должен, да? А что должен? Не ходить? Ну, если у вас там семья, например. И что? Какие-то условия. Итак, анекдот. Условия, да. Итак, анекдот. Нарушается. Да, сейчас. да, Про графиню. Графиня подходит к графу, говорит граф. Слогосторонний, да? Графиня подходит к графу, говорит граф. Наша служанка беременна. Вот, ну это ее проблема. Да, но она беременна-то от вас. Тут, ну это мои проблемы. Да, ну я-то ваша жена. А вот это ваша проблема. Итак, у меня есть выбор ходить налево, водку пить, с друзьями mm -hmm. куролести или домой идти. А это мой выбор. А оставаться. у нее есть выбор оставаться со мной жить или нет. Или сказать, слободен. Вот как-то вот, как сын еще у нас говорит, съебоден. Да, у него, правда, сначала… У много вариантов, то там поговорить, сесть, пообщаться. Да, у нее есть как ко мне к этому относиться. Границы и так далее, там много чего. Так или не так? А теперь интересная замануха. Раз уж ты создал семью, то ты ты должен. Все. О, вот это вообще прелесть. Прям сразу задолжал. А что должен-то? Всего. За... Может даже не спрашивать. Все равно не хватит. Я как-то спросил. Вот если я продам все, что у меня есть, продам собственное тело, заложу его, отдам все эти деньги и повешусь, я перестану быть должен? Вот, <звук> нагрица. <звук> Он еще хочет свалить. <звук> я уже просто до конца жизни должен. И, и, и, это. и не за и да вот это вот на основании чего претензии ну это бывают такие претензии некоторые приходят ножкой топа да где мой ужин «Ты кто такой чтобы я тебе ужин готовил ну то это тужен жена или так далее или как одна говорит вот он деньги домой не доносит вот он получает зарплату а деньги домой не успевает доносить я говорю а и что? Вот, ну когда же он наконец-то бросит пить там и так далее, я говорю, а что его кормите-то? Ну как? Он же требует. Еще один анекдот хороший такой. Это когда претензии с другой стороны. Не только с женской. а, например, когда бабсом болеет. Это жена говорит, слушай, розетку почини. А ты что, электрик, что ли? У -у -у. Ну вот кран капает. Я тебе сантехник, что ли? Но приходит домой, смотрит, кран не капает, розетка починенная. А кто что где? Да, сосед починил. А чем он соответствует? Ну, он сказал либо деньгами, либо натурой. А ты что, я что, миллионерша, что ли? То есть, итак, для того, вообще, для чего мы создаем семью Ты что-то не понял. Ох, вот я про это же симбиоз, обмена на на информацию. так, вот если я женюсь, да, а там мне надо нет? нет? Чтобы выживать, личинка. Что да выживать сначала. Конечно, прям за. Вот там симбиоз. Прето, раз, для, симбиоза. для симбиоза сколько он тетков есть всяких разных, да? Ну я Нет, меня вот интересует, как бы никто никому не должен, но есть же в семье какая-то этика, я не знаю, как это называется. Когда вот, ну, не, вы не, просто. Там, должен, ты чувствуешь, что нужно позаботиться о том человеке, который там 12 часов ночи сидит и думает, живой ты А ты зачем хочет? заботишься? Что-то себя отпаковать. Это аванс? Нет. Нет. Нет, я сейчас Так ну, это подарок? Вот, вот вообще. Или не, не, это не, этика? ниже, чем там подарки, авансы и все прочее. Просто какие-то вот отношения, там, я не знаю, внимание, еще что-то лишний нет. раз позвонить не потому что ты должен, а просто чтобы успокоить что тебе хочется или... а чему его так успокоить? хочется или да не надо, как твоих успокоений женщины мучают мужчин звонками по 40 раз на дню совсем, чтобы не успокоить и разозлить да? он сидит в офисе, она ему дорогой, я тебя люблю, через 15 минут он не может ничего решить, он говорит, слушай ну и там все а все. если мужчина поздно, поздно возвращается? ей же хочется звонить, она и звонит поздно, Нет, ну не важно. Но его можно могу Ашкёре купить. Ну, конечно. Но аж наш М -м -м. поэтому звонит. Ты скоро будешь домой? А если, ну, ну хочется она и звонит, да? Ну, да, она себе звонит. А в чем? Ну, в, чем? в чем? а, хочет, ты а что ты мне звонишь? Я вот тут а буду, ты мне за меня не звонишь. Правильно. правильно. Вдруг она с вами он поможет. Ну, там как? Там. Чем? Образом? Каким образом она ему поможет? Ну не знаю, там он знает, что он в крови с ненавысным... Какой? А он-то сотовый нажать сам-то не может, он только же не может ответить, да, я лежу, тут кровью истекает. Вот так вот, по логике прямо лафан. Ты знаешь, я тут не могу набрать 02, благо, что ты позвонила. Хорошо хоть напомнила. Ну, вызывай милицию. А где ты лежишь? Да я, что, вижу, что ли? Глаза кровью ты. Чем поможете-то? Ну чем поможете, -то? Ничего, действительно? Это а, по между, между прочим, не все переживают. Да. И не все вот так называются. <свист> <свист> Кажется, что это норма, да, что жена переживает там. Более и того, и этика и логика, не логика не очень разные. Если, если я переживаю, я переживаю, я переживаю, переживаю. Если то я. Вот если я гуляю с супругой, да, и ко мне подходит другого, я говорю, Светочка, и подальше от меня. Как я тебя брошу? Иди, ты мне связываешь руки! Вот пока она не отбежала приличное расстояние, вот тогда я уже могу по нормальному, по гастрольным мужик. Если ты еще раз, смотришь, так это ты же что, да, ты сразу так и сказал. А до этого я ему раз пять пытался объяснить на другом языке. А он его прямо у него передатчик был включен, а приемник выключен. Я когда на когда на эту на экстренную волну опустился. Ну, так, о да, так это понятно, все. Быстро разобрались. И вам-то, кажется, вы кидаетесь спасать, на самом деле идите, не мешаете. У меня можно, у меня знакомый, просто он старше, у меня много, ну я как бы учил семейной жизни. Ты говорит, заметь, что жена, когда она дома на тебя ругается, и в то же время, она, когда ей не додали сдачу в магазине, она говорит, иди разберись. Дома она такая умная, это естественно. Вот, вот система ответственности, она вообще кучерявая такая вещь. Он задержался на саду поздно, она пошла его встречать встречу В ночь куда-то. И он ее потом все семьей ищет. Нет, Вы посмотрите, опять же, я сказал 13 этих, кто у них сюжетов-то. Да вот Джеки Чана фильм. Все сюжеты американских боевиков и Джеки Чана, это что? Когда он ей говорит, стой здесь и никуда не отходи. Он спасает весь фильм. Она тут же <свят> и потом у нее весь фильм оттуда выголупывает. <свят> что, раз я не так? Может, я что-то не -то понимаю, когда я это увидел в реальной жизни. Я, я полбутылки выпил, хоть бы что. Ни в одном глазу даже не сошевелилось потом, когда я весь район да, вот так вот. А бегал поискал, по всем чердакам, по подвалам, или чего. А я просто у подъезда сидел, тебя ждал. Вот чем вы пользуетесь? Тем, что вы… вот самая беда в том, что вы нас убедили, что вы слабый пол. Я понял одну интересную вещь. Есть такой момент, называется «безнаказанность развращает». Так вот, если бы то, что говорит женщина, не дай бог, сказал бы мужчина, его бы просто проще было бы ремонт снова сделать и все, собственно, в квартире так новое обои наклеить. за соскребать-то? То, что я иногда слышу от женщин, ну, мужик был, нет, двухсекундная пауза была бы. Такой взгляд, ты серьезно это? Если бы я понял, что это серьезно, дальше все. Ему дается две секунды на извинение. Прости, был не прав. Что, а ты как хотел! Пойду-ка я лучше погуляю. И женщина же не забить, да? И в книге правильных нельзя бить их надо. Ну вот, ну ладно. Ой. Украшение строптивый Шекспир. Да. Украшение. Итак, у нас уже. Полчалы. Полчалы. И пойдем понять, да?